Что нового мы узнаем?» Я внимательно следил за ее лицом, но мои родственники хорошо владеют собой и не прокалываются на таких пустяках. «Насколько мне известно, — произнесла Феона, — когда Корвин находился в середине, Бренду удалось попасть туда по карте. Да, знаю. Ну так вот, ты дойдешь до середины а я приду к тебе по карте. Предположим, мы вдвоем стоим в середине пути. Оттуда сможем добраться до мест недостижимых из других точек бытия. Как, например, уточнил я? До первородного огненного пути. Ты уверена, что такой существует? Обязательно!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 Ее глаза сузились. «Мы познаем все, что сможем. Сила — это сила. Она страшна до тех пор, пока ее не поняли». Я медленно кивнул. «Дело в том, что существуют более реальные угрозы», — произнес я. «Новому огненному пути придется подождать своей очереди». «Не забывай!»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 Я не стал говорить, что не имею ни малейшего желания оставлять ее одну в первородном пути. Однажды Фиона уже попыталась возвести претендента на трон. Если бы Бренду тогда повезло, он стал бы королем Амбера, а она стояла бы у него за спиной, что бы она сейчас не говорила. Мне показалось, что Фиона просто хотела попросить меня доставить ее